добрый день уважаемые зрители ну, сегодня мы посвятим очередную лекцию истории средневековой руси и вот эта лекция будет посвящена а, истории взаимоотношений руси и орды во второй половине 13 начале 14 веков а, тема эта в общем то в последнее время приобрела даже не столько научный сколько такой сугубо политический, я бы так сказал, политиканский характер, и во многом это связано с так называемым татаро-монгольским игом, с характеристикой этого периода, с представлением о том, какова же была действительно история взаимоотношения русских земель и Золотой Орды в этот период. Ну, хорошо известно, что в 1243 году, после... Возвращение Батыя а, из Западной Европы внизу В низовьях Волги Он основал свою ставку, которая затем получила а, имя Сарай-Бату И вот эта ставка стала столицей его улуса Или вернее улуса его отца, старшего сына Чингисхана Джучи а, Который в тогдашней терминологии получил такое название «улу «улус». Надо сказать, что сам термин «золотая орда», который довольно широко представлен в учебной и даже в научной литературе, он возник гораздо позже. Впервые этот термин появился только в знаменитом казанском летописце, который был создан при Иване Грозном в середине XVI века, когда этого государства уже давным-давно не было на политической карте Восточной э, Европы и Азиатского континента. А э, в э, русских источниках вот этот улус-джучи или улу-улус традиционно называли термином Орда. В европейских источниках э, территорию этого государства называли либо Татария или Тартария или Комания, а в арабских и персидских источниках эту территорию называли традиционным термином дешт и кыпчак, то есть половецкая степь. В состав этого государства, столицей которого, как я уже сказал, стал город Сарайбату, вошли половецкая степь, Крым, нижнее и среднее Поволжье, Южный Урал и часть Западной Сибири. Однако все земли Древней Руси вопреки широко распространенному мнению состав этого государства не вошли, поскольку они, во-первых, не были э, оккупированы монголами, и во-вторых, монголы не стали создавать в русских землях постоянную военно-политическую администрацию, сохранив традиционный или прежний порядок управления этими землями. Между тем, именно после возвращения Баты из Европы и создания вот этого государства, русские земли были вынуждены признать так называемую вассальную зависимость от Орды. И главными элементами этой вассальной зависимости стали две вещи. Во-первых, это выдача а, ханских ярлыков, то есть специально грамот, на великое и удельное княжение. И, во-вторых, это уплата так называемой Ордынской дани которые в источниках называли либо Ордынский выход, либо Черный бор. Надо сказать, что применительно к этому периоду у нас традиционно а, используют а, такой конструкт, что, дескать, вот с установлением вассальных отношений между Золотой Ордой и Древней Русью а, начался период так называемого татаро-монгольского ига. А, ну, а, научный оборот, само понятие ига, оно было введено польским хронистом и каноником Яном Длугашем а, в 1479 году, а затем уже в начале 16 века оно было повторено а, известным тогда польским ученым а, Михаилом Миховским, который был профессором Краковского университета. А, и именно а, в таком вот представлении а, термин «ига», ну, польские... Авторы использовали его понимание Варварской ИГА, гораздо позднее, уже в XIX веке, было реанимировано тогдашними историками, в частности, небезызвестным Николаем Михайловичем Карамзиным, и вошло во всю научную, а затем и учебную литературу. Мы чуть-чуть попозже поговорим о содержании самого этого термина и о том, как этот термин. Возник и в зарубежной, и в русской книжности. А пока я хотел бы сказать о том, что в последнее время, начиная вот со времен пресловутой Горбачевской перестройки, многие авторы, прежде всего небезызвестные евразийцы, в частности, Лев Николаевич Гумилев и профессор Кожинов, стали всячески отрицать вообще наличие так называемого татаро-монгольского ига. Они говорили о том, что значит Этот термин не выдерживает никакой критики, что, дескать, никакого монголо-татарского ига не было, а был некий военный союз между Золотой Ордой и русскими землями, что э, сама дань, которую русские земли выплачивали в Сарайбату, она носила характер э, некой платы за наем первоклассной татарской конницы, которую русские князья использовали для борьбы с католическим западом. И так далее, и так далее. Однако, э, все непредвзятые историки, конечно, э, ну, абсолютно верно говорят о том, что, несмотря на то, что термин татаро монгольская игорь, конечно, не выдерживает никакой критики, и что по содержанию э, этот термин не отвечает э, реальному характеру взаимоотношений русских земель и Золотой Орды, тем не менее, вассальная зависимость существовала, и эта вассальная зависимость была довольно обременительна для русских земель. О чем идет речь? Надо сказать, что еще в 50-60-е -е, е годы целый ряд тогдашних историков, ну, в частности, Николай Павлов, профессор Каргалов и многие другие, они установили, что, во-первых, Русские земли платили в Орду не просто Ордынский выход или так называемый Черный Бор, а платили 14 всевозможных даней. Ну что это были задания? Ну, например, Ям, дорожная пошлина, или Кулуш, чрезвычайный военный налог, или хорошо известная Тамга, это торговая пошлина, или Есак, это мягкая рухлить то есть меха, или Хараш, Поплужная э, подать и так далее, и так далее. А, причем, э, надо сказать, что э, единицей, например, налогообложения для большей части русских земель являлась так называемая САХА, то есть посошное налогообложение. А, например, для новгородских земель, там, где сельское хозяйство все-таки было развито значительно менее, чем в остальных русских землях, единицей такого налогообложения была либо... Кузня, либо дом, либо невод, либо лавка и так далее, и так далее. А теперь то, что касается размеров а, вот этого «Черного бора». Но, ну, к сожалению, этот вопрос до конца не разработан, но, тем не менее, если мы возьмем, например, духовную грамоту знаменитого Боровского-Серпуховского князя Владимира Андреевича, это двоюродный брат Дмитрия Донского, который был активным участником Куликовской битвы, так там будет прямо указано, что в тот период, то есть это на начало 15 века, а в частности 1402 год, Великий Владимирский и московский князь платил в сарай дань в размере 5000 рублей серебром. Понятно, что такой размер дани платился уже после знаменитой Куликовской битвы. И именно победа на Куликовом поле, несмотря на восстановление прежних вассальных отношений, при Хане Тахтамыше, она повлияла на размер Ордынского выхода. До Куликовской победы размер Ордынского вы выхода, вероятнее всего, был куда более значительным. А, ну, историки по-разному отвечают на этот вопрос. В частности, Арсений Николаевич Насонов, признавая, что Ордынская дань изначально была более крупной, не называл конкретной цифры. Однако его молодые коллеги, в частности, профессора Кучкина-Каргалов, полагали, что до Куликовской битвы размер ежегодной ордынской дани составлял астрономическую по тем временам сумму в 15 тысяч рублей серебром. Причем они установили, каков был размер этой дани, применительно к каждому княжеству, входившему в состав Великого Владимирского княжения. Итак, само Великое Владимирское княжество платило... В Сарай 5000 рублей, Новгородская республика 2000 рублей, Тверское княжество тоже 2000 рублей, Суздальское, Нижегородское княжество 1500 рублей, Московское княжество 1280 рублей, Серпуховское удельное 320, Городильское удельное 160 рублей и так далее, и так далее. Вот именно из этих вот э, сумм и складывался общий размер Ордынского выхода, который платился на протяжении почти э, всего XIV века, а ранее и на протяжении второй половины 13 века. Причем э, профессор Кузьмин, э, который также исследовал это явление, он установил, что... В то время серебряное содержание московского рубля было равноценно новгородской гривне. Это то есть примерно 170-200 граммов серебра. И полагал, что сумма ордынского выкупа в реальном исчислении составляла примерно 25 три тысячи килограммов серебра в год. А с учетом того, что В России тогда не было собственных серебряных рудников, которые впервые будут открыты на Урале только во времена Петра Первого. И основная масса серебра поступала в русские земли в результате внешнеторгового обмена, прежде всего со странами Западной Европы. Поэтому совершенно очевидно, что вот такое количество серебра, то есть в размере 2,5-3 тонн, оно было крайне обременительным для русских земель. То есть это, по сути дела, была такая, ну, очень существенная э, плата э, за вассальную зависимость русских земель от Золотой Орды. Ну, в связи с этим обстоятельством, конечно, как минимум э, неприличное измышление наших евразийцев и разного рода фолк-историков, например, господина Шляхтерова, который э, опубликовал совсем недавно очередной опус под названием «Как золотая Орда озолотила Русь», представлять дело таким образом, что этот ордынский выход или черный бор ну, никоим образом не повлиял на характер хозяйственного строя в Древней Руси, что он, дескать, был ну, таким как бы чисто мифическим способом сохранения вассальных отношений и так далее, и так далее. Но все это демонстрирует, к сожалению, неуважение просто к памяти наших далеких предков, которые вынуждены были в годы монгольского владычества жить в довольно трудных, в том числе и экономических условиях. Подводя как бы итог сказанному, я еще раз хочу сказать следующее. Значит, безусловно, термин «татаро-монгольская иго, который долгие годы уже присутствует в нашей историографии и во всей учебной литературе, Этот термин неудачен, а, безусловно, он не отражает реального положения вещей. А, безусловно, этот термин нуждается и в изменении, и в переоценке. Но это совершенно не значит, что а, не было никаких вассальных взаимоотношений, что в этот период а, Русь а, не находилась под владычеством монгол, а потом и преемников монгол, татар что, значит, в этот период русские земли жили вольно и привольно. Конечно, нет. А вот как появился этот термин в зарубежной и затем русской книжности, я сейчас как раз и хочу более подробно рассказать. Надо сказать, что впервые сам термин «иго» возникло в польской публицистике. И, как я уже говорил, автором этого термина Были два а, польских а, каноника и историка Это Ян Длугаш А затем а, профессор а, Краковского университета Михаил Миховский а, Спустя значительное время Уже в конце XVII века а, Этот термин появляется и а, в русской книжности Как установили современные историки, профессор Горский и кандидат исторических наук Рудаков, впервые термин «татарской иго» был употреблен в знаменитом синопсисе Иннокентии Гизеля, ректора Киево-Могилянской академии, который был опубликован в 1674 году. А затем этот термин перекочевал и еще в одно сочинение – известного раниста или э, тогдашнего историка-публициста, назовем его так, Андрея Лызлова, его знаменитую скифскую историю. Это э, сочинение появилось на свет, вероятнее всего, в 1692 году. Вот это два примера появления термина «татарская ига», собственно говоря, в русской книжности. Э, причем надо заметить, что весь 18 век В общем-то, о существовании этого термина знали, но этот термин не прижился ни в публицистике, ни, собственно говоря, в научной среде. Однако с началом XIX века, когда колумб российских древностей Николай Михайлович Карамзин стал писать свою знаменитую историю государства российского, этот термин оказался довольно популярен и постепенно проникает во всю научную, а затем и учебную литературу. Этим термином довольно широко пользовались представители разных научных школ и направлений, в том числе такие корифеи русской имперской историографии, как Сергей Михайлович Соловьев, Василий Осипович Ключевский, Михаил Петрович Погодин, ну и многие-многие другие. После революции 1917 года Когда во главе советской исторической науки стоял небезызвестный академик Покровский, термин «монголо-татарская ига» фактически не используется в учебной и научной литературе. Почему? Потому что сам Михаил Николаевич Покровский, да и многочисленные его ученики, они не считали, что монголы оказали какое-то серьезное или существенное влияние на историю нашей страны. Поэтому... Употреблять этот термин они считали излишним. Однако после разгрома антимарксистской школы Покровского в 30-е годы, когда гражданская история была возвращена и в школу, и в университеты, и когда в ведущих вузах страны были восстановлены исторические факультеты и по указанию э, ЦК партии, ну, прежде всего, Иосифа Иосиф Виссарионовича Сталина, начинает создаваться целая линейка учебников по истории России, этот термин опять значит, попадает в научный и учебный оборот. И причем во многом благодаря именно Иосифу Писарионовичу. Он, редактируя один из учебников, написанный авторской группой тогдашних профессоров, самолично вписал этот термин «Татаро-Монгольская Ига», В две главы этого учебника. И вот с тех пор этот термин прижился и стал активно эксплуатироваться ну, всеми советскими учеными-историками, да и многими современными их коллегами. Опять-таки повторю, что этот термин, конечно, носит исключительно такой вот характер научного конструкта, никакого отношения к реальной исторической обстановке того периода он не имеет, Но, тем не менее, это никоим образом не отрицает того факта, что между Золотой Ордой и русскими землями существовали вассальные отношения. Я вам должен сказать, что вообще существование или наличие этих вассальных отношений ну, не являлось каким-то необычным делом, поскольку во всей средневековой Европе, да и не только в Европе, вассальные отношения существовали между разными государствами, внутри каждого из этих государств, и это не считалось каким-то, в общем-то, ну, необычным, непривычным или э, каким-то неординарным явлением. Поэтому, когда мы изучаем историю русско-ордынских отношений 13 xv веков, мы должны иметь в виду именно это обстоятельство. И опять-таки, я повторяю, что Несмотря на установление вот этих вассальных отношений, монголы не создали на территории Руси а, так называемый оккупационный режим. А, характер этих отношений носил совершенно иной характер, чем в завоеванных землях. Русские земли не были завоеваны монголами. Они лишь несли крупные поражения русским а, князьям, а, но это не значит, что русские земли вошли в состав Золотой Орды, что монголы создали здесь некий военно-полицейский оккупационный режим и так далее, и так далее. Ну, теперь бы я хотел э, чуть более подробно остановиться на политической ситуации в Северо-Восточной Руси, которая сложилась после установления вассальных отношений, э, то есть во второй половине XIII э, вплоть до начала XIV веков. Хорошо известно, что возвращение Батыя из Европы оно хронологически совпало с политическим кризисом самой монгольской державе, поскольку на тот момент в Каракаруме скончался великий хан Угидей и новый претендент на Ханский престол в Каракаруме Хан Гуюк встретил жесткие противодействия со стороны других потомков Чингисхана, в том числе и Батыя. Они, собственно говоря, отказывались признавать его законные права на Великий ханский престол, поэтому фактическое управление в Каракаруме тогда перешло в руки его матери, Великой Хатун Туракины, которая была женщиной довольно хитрой, властной и коварной. К Батыю она относилась с явной враждебностью и тот, очевидно, платил ей той же монетой. Во всяком случае, все призывы Каракарума к Батыю прибыть на новый Курултай для выборов великого хана он неизменно отвергал, ссылаясь на свое дурное здоровье. Судя по описанию Батыя, которая содержалась в знаменитой истории монголов, папского легата Плана Карпини, он действительно был нездоров, Поэтому уже тогда часть своих властных полномочий и функций он передал своему старшему сыну Сартаку. Хотя основные нити управления огромным государством он, естественно, держал в своих руках. Понятно, что непростые отношения с Каракарумом требовали от Батыя укрепления своих целов, и это обстоятельство заставило его несколько изменить. Прежний способ. Поддержание господства в завоеванных землях, ну, в частности, в Половецкой степи, в Волжской Булгарии и в русских землях. И перейти от прямых репрессий к дипломатии монгольского типа, главным элементом которой был принцип «разделяй и властвуй». По новым порядкам, которые были установлены в улу, улусе или в Орде, теперь все русские князья должны были в сарае получать ярлык э, на свое княжение, поэтому уже в 1243 году туда был вызван великий Владимирский князь Ярослав Всеволодович, один из немногих, кто уцелел в результате монгольского нашествия. Но его первый приезд в сарай закончился вполне благополучно, он получил от э, хана Батыя ярлык на великое киевское княжение, Хотя в сам Киев, который на тот момент лежал в руинах, он не поехал, а направил своего наместника из ближайших бояр По мнению многих историков, ну в частности Арсения Насонова, Аполлона Кузьмина, Анатолия Горского и так далее Батый остановился на кандидатуре Ярослава Селыча именно потому, что в гораздо меньшей степени доверял другим русским князьям и подозревал их в каких-то шашнях или связях с католической Европой. Ну, речь идет прежде всего о Михаиле Черниговском и Данииле Галицком. поэтому в данном случае великокняжеский ярлык был дан именно Владимирскому князю. Однако уже летом 1245 года великий князь Ярослав со своей братью, как гласит, летописи со своими сыновцами, поехав татары к Батыю, то есть опять вернулся в сарай, откуда вскоре вынужден был уехать в столицу Монгольской империи, в Каракарум, для подтверждения своего права на великокняжеский ярлык. К тому моменту, когда Ярослав прибыл в Каракорум, там закончилась внутренняя вражда, и на Курултае монгольской знати великим ханом монголов был избран Гуюк. Летописные источники не сохранили какой-либо информации о встрече нового великого хана монголов Гуюка с великим киевским князем Ярославом, однако известно, что у него состоялась аудиенция с его матерью, великой Хатон Туракиной, и вот во время этой аудиенции, вероятнее всего, он был отравлен, поскольку вскоре после отъезда из Каракарома он скончался и сопровождающие его сыновья и ближние бояре уже привезли, значит, во Владимир тело умершего князя. Ну, многие историки связывают гибель Ярослава Селуча с тем, что там уже в самом Каракаруме, его заподозрили в каких-то связях с католическими агентами, как впрочем и других русских князей. Не случайно именно тогда же В 1246 году уже в самом сарае по приказу хана Батыя был убит другой русский князь Михаил Черниговский, которого также заподозрили, как я уже говорил, в связях с католическим Западом. Тем временем, к моменту возвращения сыновей Ярослава Всеволодча, на престоле во Владимире закрепился их дядька, значит бывший переславский князь, Святослав э, Вселч, э, который э, правил этой территорией примерно с 1246 по 1250 год. Каким образом э, Святослав Селович добыл престол во Владимире, не вполне ясно, но совершенно очевидно, что вот этот самовольный захват э, Великокняжеского престола ни в Сарае, ни в Каракаруме не признали, И поэтому э, в 1248 году два старших сына, почившего князя Ярослава Селовича, это Александр Ярославич, будущий Александр Невский, и Андрей Ярославич, будущий Суздальский князь, э, вынуждены были опять поехать в Каракарум. Э, на сей раз э, власть э, в Каракаруме вновь переменилась, хан Гуюк скончался. И реальной правительницей Великой Монгольской империи стала его вдова Хатун Агулгаймыш. Именно она на сей раз выдала два ярлыка на Великое Киевское княжение. Причем, что интересно, на сей раз этот ярлык был разделен, поскольку ярлык на Великое Киевское княжение был дан старшему брату Александру. Ярославичу, Александру Невскому, а ярлык на Великое Владимирское княжение был дан его брату Андрею Ярославичу. Но по возвращению на Русь Андрей э, уехал во Владимир, а э, Александр Ярославич, Александр Невский, отказался ехать в разоренный монголами Киев, э, а, как и его отец послал туда своего наместника, а сам отбыл на новгородский стол. Куда его еще в конце 30-х-начале 40-х годов призвали сами Новгородцы на своем Вече. Надо сказать, что к моменту возвращения Александра Невского и Андрея Суздальского в русские земли, то есть в 1250 году, власть в Каракаруме опять поменялась, и предстояла новая борьба за освободившийся ханский престол и Баты был отвлечен этой борьбой, вероятнее именно с этим обстоятельством связано то, что в этом году возник совершенно неожиданно и для Каракарума, и для Сарая военно-политический союз Данила Галицкого и Андрея Суздальского, поскольку Андрей Суздальский тогда женился на дочери Галицкого волынского князя Устиния. Этот союз довольно плотно опекал Ватикан, в частности папа Григорий IV, который всячески обещал а, и Галицкому, и Владимиру Суздальскому князю оказать а, существенную военную помощь в борьбе с монголами при условии, значит, если глава русской православной церкви митрополит Климент Смолядич согласится подписать с Ватиканом некую унию. В 1251 году, когда борьба в Каракаруме завершилась и когда при активной поддержке Батыя новым великим ханом монголов стал Мунке, Батый вновь обратил взоры на покоренные русские земли, увидел, что возникла довольно реальная угроза владычеству монголов на Руси и поэтому решил наказать. Значит, двух строптивых князей По сообщениям летописи Именно тогда, в 1252 году На Русь были посланы Две крупных ордынских рати Значит, одна рать была направлена В галицко волынскую Русь Возглавил ее темник Куримса А вторая рать была направлена В Северо-Восточную Русь И возглавил эту монгольскую орду, темник Неврюй. Но, ну, судя по тем же летописям, Даниилу Галицкому удалось отбиться от монголов, а северо-восточным князьям не удалось одержать верх, и Неврю его нашествие по своему трагическому исходу во многом напоминало современникам, и знаменитый Батыево-Рать, то есть Батыево-нашествие, которое а, случилось вот за пару десятилетий до этого. Надо сказать, что в современной историографии, благодаря работам а, и зарубежных авторов, в частности, известного английского русиста Феннелла, и благодаря а, работам ряда наших доморощенных либералов, в частности, профессора Данилевского, а также профессора Сахарова утвердилось представление, что э, вот эти две рати, особенно Неврюева рать, была послана Батыем после того, как на своего младшего брата, князя Андрея, донес Александр Невский. В данном случае эти историки ссылаются на э, информацию одной из летописей в частности, Никоновскую и Ростовскую летопись, где было дословно сказано, что Александр Невский в этот год ездил в сарай и жаловался на брата своего великого князя Андрея Яко сольстив хана, взяв великое княжение под ним, Яко старейшим и грады ему поймал, и выходы и тамги хану платит несполна. Хан же разгневался на Андрея и по велению Салтану идти на Андрея и привести его перед себя. Ну, надо сказать, что вот эта летописная статья э, хорошо известна еще русским э, древолюционным историкам, в частности Соловьеву, э, Ключевскому, да и многим советским историкам, тому же Каргалову, Егорову. Не воспринималась ими, ну, условно говоря, Серьезно, они считали, что эта информация, вероятнее всего, носит недостоверный характер. Однако целый ряд э, евразийцев и современных авторов, в частности, тот же э, Лев Николаевич Гумилев, э, Георгий э, Владимирович Вернадский э, и так далее, они смастерили э, быстренько из этой информации, теорию о существовании некого военно-политического союза, который, дескать, был заключен между Батыем и Александром Невским, который и заложил прочный фундамент спасительного симбиоза русско тюкского союза, который и стал базой для создания великой евразийской державы. Причем надо сказать, что если евразийцы, так сказать, подобным образом демонстрировали свой патриотизм, в кавычках То их либеральные коллеги, тот же господин Феннел, Данилевский и так далее Они-то как раз пригвоздили Александра Невского к позорному столбу истории, назвав его предателям русских национальных интересов и верным прислужникам Орды. Ну, что хочется сказать по поводу этого сюжета. Многие проницательные и неангажированные историки, ну, в частности, тот же профессор Кузьмин и профессор Горский, они установили, что вот этот летописный текст явно противоречил хорошо известным фактам. В частности, тому, что так называемый «выход» и «тамга», о которых говорится в этом отрывке, стали взыматься с русских земель только после того, как в 1257 году монгольские численники провели первую перепись русских земель. Более того, есть и другие аргументы в пользу сторонников этой версии, в частности, Хорошо известно, что Новгородская первая и ипатевские летописи вообще ничего не сообщают о нашествии Неврюя в залескую Русь, а согласно Рогожскому летописцу и Софийскому летописному своду, Неврюя Радь была раньше, а именно в 1251 году, то есть ровно за год до поездки Александра Невского в Орду. Поэтому по логике вещей нашествие Неврюя – как и нашествия Куримсы, являлась не результатом мифического доноса Александра Невского в Орду, а прямой реакцией хана Батыя на вот тот самый военный союз между князем Даниилом и князем Андреем, который был заключен после женитьбы Суздальского князя на дочери э, Даниила Галицкого. Более того, как указал профессор Кузьмин, доносить ворду на князя Андрея гораздо больше резонов было у его дядьки, князя Святослава Селыча, который незаконно занял престол еще в 1246 году и который после возвращения Андрея из Каракорума в 1250 году этот престол, как известно, потерял. Ну, как я уже говорил, отбить неврю его рать князю Андрею не удалось. Монголы разорили многие волости и города северо-восточной Руси и прежде всего родовое гнездо всех Ярославичей, город Переслав Залеский. Потерпев сокрушительное поражение, князь Андрей бежал за море, и его дальнейшая судьба не вполне ясна. По глухим сообщениям одних летописей он был убит, В каком-то сражении то ли с немцами, то ли с эстами, а по другим летописным источникам в 1255 году он вернулся на Русь и прият его Александр с любовью и же ему Суздаль дати, но не смеяши царя, то есть не рискнул дать брату Суздальский престол, не спросив разрешения у сарая. Как бы то ни было, сразу после бегства князя Андрея из Владимира, В 1252 году, как опять-таки гласит э, летопись, «Иди, Александр, князь Новгородский Ярославич, в татары и, и отпустиша из честью великую, давшую ему старейшинство во всем братье его князем. То есть, иными словами, хан Батый э, передал ярлык на великое Владимирское княжение великому киевскому и новгородскому князю Александру Ярославичу Невскому, который с этого момента, то есть с 1252 года, стал старейшим князем на Руси. И э, пребывал он на этом престоле и в таком качестве более 11 лет, вплоть до своей трагической гибели в 1263 году. Спустя три года после этих событий, в 1255 году, В сарае скончался хан Батый, которому на тот момент было вероятнее всего около 47-48 лет, и его старший сын Сартак отправился в Каракаром, где тогдашний великий хан Мунке признал его права на отцовский престол в сарае. Однако, возвращаясь в земли своего Улуса или Золотой Орды, он неожиданно скончался. Конкретных причин его смерти до сих пор, в общем-то, не установлено. Однако в ряде восточных хроник содержится довольно достоверная версия о том, что он стал жертвой очередной борьбы за власть и был отравлен собственным дядей, ханом Берке. Тем не менее, хан Берке не смог в тот период овладеть властью в Сарае. И правительницей Золотой Орды стала вдова Батыя Хатун э, Буракчин, которая официально э, стала регеншей э, своего малолетнего внука Уллакчи. Однако она оставалась у власти всего два года, и в 1257 году, после смерти младенца, э, вдова Батыя была казнена, и власть в сарае захватил хан Берке, который правил Золотой Ордой с 1257 по 1266 год. Надо сказать, что, судя по всему, в отличие от Батыя, у хана Берке сложились довольно напряженные отношения с великим монгольским ханом Мунке. И в связи с этим обстоятельством многие историки, в частности, академик греков, Профессора Кузьмин, Горский, Егоров и другие справедливо полагают, что утверждение хана Беркев-Сарая стало поворотным пунктом в той системе прежних взаимоотношений между Золотой Ордой и русскими землями, которые сложились при Батые. Но причина перемены этих отношений состояла в том, что, как гласит летопись, «той же зимы приехавши численницы и счетошися всю землю, Суждальскую, и Рязанскую, и Мюрмскую, и и десятники, и сотники, и тысячники, и темники, и доша в Орду». А, ну, сразу после проведения вот этой первой, я подчеркиваю это слово, первой переписи на Руси, была создана принципиальная новая система управления, во главе которые были поставлены так называемые монгольские баскаки. Главной функцией вот этих вот монгольских баскаков стал жесткий контроль за сбором ордынской дани со всех подвластных русских земель. В 1258-1259 году аналогичную перепись монголы собирались предпринять и в новгородских Петинах, То есть там, где Новгородским князем на тот момент был один из сыновей Александра Невского Василий Александрович. Однако вот это желание монголов провести перепись натолкнулось на жесткое сопротивление со стороны новгородцев. Ну, в частности, как гласит опять-таки летопись: когда при весь из Руси зла, яко хотят Татарове, Тамги и Десятины на Новгороде, и сметошися люди. Ну, надо сказать, что Александр Невский тогда вынужден был делать довольно серьезный выбор между чем и чем. Значит, с одной стороны, ему надо было выбирать между тем, чтобы поддержать своего сына Василия и не просто возглавить вот этот мятеж против татар, но и распространить его на все остальные русские земли, или, с другой стороны, подавить этот мятеж и принести, так сказать, присягу верности и покорности сараю. Но, судя по летописям, Александр Невский, умудренный жизненным опытом, государственный муж и полководец, прекрасно понимал, что в тогдашних исторических условиях русские земли просто не имеют реальных сил и возможностей реально противостоять ордынской власти и поднимать э, мятеж против Золотой Орды, против ханов Золотой Орды, против воли этих ханов было просто бессмысленно. В противном случае Русь была бы подвергнута очередному страшному нашествию, и э, итоги этого нашествия могли бы носить куда более тяжелый характер, чем итоги нашествия Батыя не врюя и так далее. Поэтому он вынужден был своего сына, Василия Александровича, выгна из Слюдского и посла вниз, то есть в Низовские земли, а Александра и дружины его казни, обому носу урежешься, а иному очи выемаша, кто Василия на зло повел. То есть Александр Невский довольно жестоко расправился с организаторами и руководителями этого восстания. А после подавления Новгородского восстания в 1259 году монгольские численники вновь вернулись во Владимир, а затем в сопровождении Великого Князя опять направились в Новгород, где из Читоша всю землю Новгородскую и Псковскую. Точью ничтоше священнического причета. То есть, иными словами, новгородские и псковские пятыны были тоже поставлены в число, переписаны, за исключением владений русской православной церкви. То есть, точью ничтоше священнического причета. Более того, хорошо известно, что на тот момент монголы были еще язычниками. Хан Берке тоже был язычником, в общем-то они были довольно веротерпимы, поэтому были заинтересованы в том, чтобы поставить русское духовенство на службу своим интересам. Церковь тоже была заинтересована в том, чтобы монголы не грабили их владение, их богатство, поэтому значит, пошли на союз с монголами. По решению хана Берке, во-первых, в самом сарае была учреждена отдельная сарайская епархия, которую возглавил переиславский епископ Митрофан, а во-вторых, именно при хане Берке русская православная церковь впервые получила так называемые «тарханные грамоты», то есть официальное освобождение от уплаты «черного бора» или «ордынского выхода в сарай». После проведения вот этой переписи всех э, земель Северо-Восточной и Новгородской Руси, сбор вот этого черного бора или ордынского выхода монголы отдали на откуп мусульманским купцам, которых в тогдашних источниках называли бессерменами. Этих бессермен традиционно сопровождали э, монгольские вооруженные отряды, э, и, как правило, сборщики Дани не очень церемонились с податным населением, И, как гласит та же летопись, по волости много зла учиняша берущий туску окаянным татарам. Кстати, наиболее проницательные историки, но в частности тот же профессор Кузьмен, он говорил, что именно этот туска, а не сам черный бор, вызывал наибольшее возмущение русских людей, поскольку... В отличие от Черного Бора, это был нерегламентированные поборы, а, по сути дела, незаконные поборы. А, и а, вот этот постой татарских отрядов а, во многом будет провоцировать постоянные антимонгольские восстания на Руси. Ну, в частности, хорошо известно, это фиксируют многие летописные своды, в 1262 года, От лютого томления, не терпящего насилия поганых в Ростове, Суздале и других русских городах вспыхнул очередной антимонгольский мятеж, в ходе которого были перебиты и сами ордынские баскаки, и сопровождавшие их монгольские нукеры. Надо сказать, что ряд современных авторов, в частности Джон Феннел, Руслан Скрынников, Игорь Данилевский, Ну и другие стали утверждать, что именно Александр Невский, будучи вот приспешником и верным холопом ордынских ханов, с помощью присланных из сарая карательных отрядов, жестко подавил все выступления суздальцев, владимирцев и других горожан. Однако этот вывод, конечно, во многом носит чисто умозрительный характер, поскольку в летописных сводах подробной информации на сей счет нету. Вероятнее всего, ближе к истине те историки, ну, в частности, Насонов и Кузьмин, которые считали, что избежать нового ордынского нашествия на Русь Александру Невскому удалось прежде всего потому, что сборщики Дани, то есть вот эти самые Бессермены, они были выходцами из Каракарума с которыми у хана Берке были отвратительные отношения, и более того, вероятнее всего, именно тогда эти отношения были просто разорваны. К тому же именно тогда Берке вступил в борьбу и со своим кузеном Ильхамом Хулагу, правителем Персии, который рассчитывал получить от русских князей внушительную помощь в борьбе с ним и для организации похода в Северную Персию. Но в результате хан Берке счел э, достаточно вызвать в сарай только самого великого князя Александра Невского, ибо, как гласит летопись, нужда велика от иноплеменник и гоняхут христиан виляши с собою, Воинствовать, князь же великий Александр, поиди к цареве, дабы отмолить людей от беды, то я». А, то есть, иными словами, Александр Невский вынужден был после подавления выступлений а, суздальцев, владимирцев и других горожан уехать в сарай, а, а, чтобы отмолить русские земли вот от посылки русского воинского контингента в сарай для борьбы за интересы, сарая в Северной Персии. Александр Невский пробыл в сарае более года, и только в 1263 году с разрешения хана Берке он покинул столицу Золотой Орды и отправился в обратный путь. Как свидетельствуют многочисленные источники, в том числе и житийная повесть об Александре Невском, он по дороге домой тяжело заболел и, едва перейдя границу владений Золотой Орды и Северо-Восточной Руси, скончался в районе города-городца, где и был погребен. Надо сказать, что трагическая гибель Александра Невского, которому на тот момент, то есть на ноябрь 1263 года, было всего 42 года, она вызвала естественные подозрения в том, что Александр Невский был просто-напросто отравлен, как и его отец. Причем большинство историков считает, что отравлен он был именно в сарае по указанию самого хана Берке. Однако небезызвестный Лев Николаевич Гумилев, который, как я уже говорил, смастерил известный конструкт о существовании некого военного союза между Золотой Ордой и Александром Невским, заявил о том, что Александр Невский пал жертвой коварных папских легатов, которые тоже обитали в сарае и на одном из значит, перов, подсыпали ему либо в пищу, либо в вино какого-то зелья. Но опять-таки я повторяюсь, что многочисленные умозаключения Льва Николаевича, которые столь любимы э, почитателями его таланта и любителями истории, они базируются исключительно на его фантазиях, а не на реальных исторических фактах. Но надо сказать, что после смерти Александра Невского все его тогдашние сыновья, в частности, князья Василий, Дмитрий, Андрей и Даниил, были еще очень молоды и несмышлены, поэтому хан Берке передал ярлык на великое Владимирское княжение его младшему брату, тогдашнему тверскому князю, Ярославу Ярославичу, который занимал Великокняжеский Владимирский престол с 1264 по 1271 году. Кстати, именно при этом князе, после смерти Берке, ханский престол в сарае занял другой внук Чингисхана Мингу Тимур, который э, правил э, Золотой Ордой или Улу-Улусом Довольно продолжительное время, с 1266 по 1282 году. Причем, что интересно, по мнению многих авторов, именно при нем Улу улус окончательно отпал от Каракарума и стал, по сути дела, независимым или, как сейчас принято говорить, суверенным государством. Каков был характер отношений сарая и покоренных русских земель в этот период, мне вполне ясно, поскольку одни летописные своды говорят, что бысть ослабо на Руси от насилия татарского, а русской православной церкви была дана очередная тарханная грамота, которая, как я уже говорил, освобождала РПЦ от уплаты «Черного бора». Однако другие летописные своды повествуют о том, что именно при Хане Мингу произошел расцвет прежней системы управления, и монгольские вооруженные отряды в сопровождении баскаков стали исправно выполнять несвойственные им до этого полицейские функции. Но ну, надо сказать, что великий князь Ярослав Ярославич весь непродолжительный период своего правления вынужден был вести довольно изнурительные баталии со своими племянниками и братьями, и у него сложились довольно тяжелые отношения с Новгородом. Причем конфликт с Новгородом едва не вызвал новый поход ордынцев на русские земли. И только его брат, тогдашний Костромской князь Василий Ярославич, отъехав в сарай, сумел убедить великого хана Менгу значит, не посылать на Русь очередной карательный поход и решить дело миром. Между тем, именно в этот период в самой Орде произошел фактически раскол, поскольку влиятельный темник Нагай, Который правил в западных улусах Золотой Орды, отложился от Сарая и стал умело играть на противоречиях разных политических элит, как в самой Орде, так и в покоренных русских землях. Причем, надо сказать, что ряд удельных владык Юго-Востока и Северо-Востока Руси, именно его на тот момент призывали своим сюзеренам, именно ему платили черный выход. Uh, ну, после смерти Ярослава Ярославича, который скончался в 1271 году, иди из Орды, ярлык на великое княжение получил его младший брат Василий Ярославич, который правил uh, великим Владимирским княжеством еще меньше, чем его старший брат. Всего 4 года, с 1272 -го по 1276 год. Кстати, у него тоже сложились очень непростые отношения с новгородцами, и в частности со своим племянником, старшим сыном Александра Невского, Дмитрием Александровичем. Но поначалу они пытались решить возникший конфликт миром, но потом между ними начались боевые действия которые продолжались без малого два года, в 1272-73 годах. Надо сказать, что великий князь дважды ходил походом на новгородские пятины, и в союзе с ордынцами он подвергал страшному разорению многие новгородские волости, в частности Волог, Бежец и Вологду. И только после того, как Эти города были подвергнуты страшному погрому, новгородцы склонили голову перед великим Владимирским князем и признали его право на новгородский престол. Значит, в 1275 году монголы провели новую перепись русских земель, причем, надо сказать, что в одном из летописных сводов содержались довольно точные сведения о размере той дани, которую... Русские земли стали платить вот по этой новой переписи. Но, в частности, эта летописная статья звучит следующим образом: Князь Великий Василий поидя в Орду, к хану егда прииде, князь Великий в Орду и принеси дань урочную со всея земли по полугривне Сахи. Вот размер дани по полугривне Сахи. А в Сахи числишь два мужа работни. И дары многие, и выход особ, и хан прият его с честью, но речи. Есак мал есть, а люди многие в земле твоей, что не от всех даешь. Князь же великий, отымясь числом баскаков прежних, и хан повеле послать и новые численники во всю землю русскую и великими грады, да не утаят люди». Однако, вскоре после посещения сарая, князь Василий Ярославич также скоропостижно скончался, и его преемником на Великокняжеском престоле стал его недавний противник и оппонент, э, ну, князь-изгой, которого он изгнал с Новгородского престола, то есть старший сын Александра Невского, Дмитрий Александрович. Он э, сидел на Великокняжеском Владимирском престоле дважды. Значит, первый раз он правил... Э, северо-восточной Русью в 1276 и 1281 годах. Причем надо сказать, что он, э, заступив на Великокняжеский престол, сразу себе вернул и прежний Новгородский престол. Однако вскоре между ним и его младшим братом, э, то есть э, тоже сыном э, Александра Невского, Андреем Александровичем, начнется ну, такая нешуточная борьба за власть. Уже в 1281 году Андрей Александрович отправился в сарай, ища себе княжение великого под братом своим старейшим. Одарив престарелого хана Менгу богатыми дарами, он добился желаемого великокняжеского ярлыка и вместе с татарской ратью двинулся на Русь. Ну, Пока князь Андрей на границах Руси созывал под свои стяги других русских князей, Монгольские ратиков Дыгая и Алчедая пошли на Муром, Владимир, Юрьев, Суздаль и Переяславль, где, как гласит летопись, «все пусто сотвориши и пограбиши люди, мужи и жены, и дети, и младенцы, и имение все то пограбиша и поведошев в полон». В этой ситуации великий князь Дмитрий со своим двором вынужден был бежать, В новгородские земли, обосноваться в городе Капорье и э, готовясь при этом э, в случае э, ну, непредвиденных обстоятельств бежать даже за море. Однако вскоре он изменил свои планы, ушел на юг к тому самому Темнику Нагаю, который, как я уже говорил, давно находился во враждебных отношениях с Сараем. Тем временем монголы продолжили тотальный грабеж русских земель, пограбили Ростов, Торжок, Тверь, где и пустошища и города, и волости, и села, и погосты, и монастыри, и церкви пограбившие. Но в результате вот учиненного погрома князь Андрей, который навел татар на Русь, сумел утвердиться во Владимире, однако... Дмитрий Александрович, его старший брат, не признал его прав на Великокняжеский престол и продолжил борьбу с ним. В 1283 году, получив военную поддержку от темника Ногая, Дмитрий возвратил себе Владимирский престол, а Андрей ушел на свое княжение в городец. Значит, второй период правления великого князя Дмитрия Александровича, Это в 1283-1294 годах хронологически совпал с новым раундом борьбы за власть, но уже в самом сарае, который в русских летописях получил очень ёмкое, но звучное название «Замятня». Эта острая борьба за ханский престол шла почти 8 лет, пока при активной поддержке темника Нагая на престоле в сарае не утвердился Хан Тохта, который правил Золотой Ордой с 1390 по 1312 года. И таким образом в Улусе де-факто было закреплено реальное двоевластие или диархия. То есть западными Улусами управлял темник Нагай, который получил тоже ханский титул, а восточными Улусами Хан Тохта. В 1293 году городецкий князь Андрей Александрович опять поехал в сарай и опять инициировал войну со своим старшим братом, великим князем Дмитрием Александровичем. По его наущению хан Тохта направил на русские земли очередную рать, так называемую Дюдюневу рать которая учинила самый настоящий погром многих русских властей и городов, в частности, как гласит летопись, о много бяше пакости христианам безвынная города поимаше Владимир, Москву, Дмитров, Волок и гради положише всю землю в пусту, а Дмитрий вопсков бежа. Но вот этот погром, учиненный очередной татарской ордой, по своим масштабам, как утверждают многие историки, был сродни страшному нашествию Батыя, поэтому авторитет новоиспеченного великого князя был серьезно подорван во всех русских землях, в том числе и среди многочисленных удельных князей. Поэтому вскоре после Дюденевой рати князь Андрей, придя в торжек и смириться с братом Дмитрием. А, то есть опять вернул ему великокняжеский ярлык, но буквально через полгода, в следующем году, тот скоропостижно скончался, и ярлык на Великое Владимирское княжение вновь был отдан Андрею. Городецкому. Весь период своего княжения на Великом Владимирском престоле Андрей Александрович, а я напомню, что дата его правления это 1294-1304 года, постоянно враждовал с другими русскими князьями. Ну, судя по летописям, наиболее острый конфликт между ним и многими удельными князьями возник в 1200 В 1996-1297 годах, когда на княжеском снеме или съезде во Владимире против него выступила довольно сплоченная коалиция ряда удельных князей во главе с московским удельным князем Даниилом Александровичем, это самый младший сын Александра Невского, а значит и его младший брат Переяславским князем Иваном Дмитриевичем и Тверским князем Михаилом Ярославичем распри на этом съезде оказались настолько сильны что обе стороны были готовы вновь взяться за оружие и призвать на помощь татар однако до нового татарского нашествия и очередного погрома дело не дошло Князья сумели договориться миром. В чем состоял достигнутый компромисс, не вполне ясно, поскольку в летописных сводах информации на сей счет нету. Однако ряд известных историков, в частности профессора Насонов и Горский, предположили, что основой этого компромисса стало сохранение за этими князьями права самостоятельного сбора Ордынского выхода, которое Они отправляли не в царай, а хану Нагаю, которого почитали своим законным сюзереном или царем. Ну вот на этом я хотел бы э, завершить первую часть моей лекции. А следующая лекция будет посвящена этому же периоду русской истории, но она уже будет освещать политическую ситуацию в землях Юго-Западной и Южной Руси. А также э, в этой лекции я постараюсь осветить такие, ну, традиционные проблемы, как то причина возвышения Москвы и вообще причины того, почему именно северо-восточная, а не южная или юго-западная Русь, стали вот центром собирания и притяжения всех русских земель. Благодарю за внимание, спасибо, до свидания.